Глава 5. Семья Сташевичей. Друзья. Дарья Громова. Жена. Дарья Михайловна Громова, супруга Андрея Сташевича и мама 11-летнего Вадима, считала себя счастливой женщиной. А почему бы и нет? Тут даже пальцев загибать не надо. В 23, будучи мамочкой-одиночкой, выйти замуж за любимого человека, между прочим, молодого красавца-офицера, «В неполные 24, будучи простым военфельдшером, поступить на трехгодичный курс лечебного дела при ИГМУ, успешно закончить их и защитить диплом врача, еще два года упорно изучать хирургию, получить практику в 30 лет и уже через год стать заведующей хирургическим отделением областной Иркутской больницы. Это ли несчастье?» «Кстати, и любимый сынок Вадим не разочаровывает». У мальчика ясная голова. В школе все без исключения предметы даются ему без особых усилий, а уж последний год как порадовал. Такой успех. И все благодаря еще одному таланту Вадима, музыкальному. В общем, все замечательно в жизни Даши Громовой. А то, что у мужа временные трудности, так они временные есть, главное, Андрей теперь с ними. Ведь раньше он выбирался из своего беруслага к семье в Иркутск, дай бог, раз в месяц. Строго говоря, Дарья никогда не стала бы вмешиваться в дела мужа. Для этого она слишком его уважает. А еще Громова искренне верит в счастливую звезду у Андрея Сташевича. Скоро, без сомнения, скоро в его жизни все уладится. Ведь так было всегда. Все прекрасно. Семья, работа, жизнь Дарьи наполнена. Или что-то глубоко спрятанное, что-то загнанное в самый дальний угол памяти тревожило ее душу. Будила глухой ночью, Даша понимала, что это. Помнила, кто это, но никогда, абсолютно и однозначно никогда не давала воли ни этому пониманию, ни этой памяти. Полгода назад Андрей после трёхдневной побывки уехал на службу в Бирюслаг. И Даша с сыном остались дома вдвоём. На улице было морозно. Но старая добротная печь бывшего купеческого дома грела исправно. Громова убедилась, что уголь в печи полностью прогорел, прикрыла на три четверти печную заслонку, чтобы подольше сохранить тепло в доме, и отправилась спать. Дарья проснулась, словно от толчка. Странные пугающие звуки, похожие на жалобное скуление щенка, едва слышно доносились откуда-то сверху. Парализующий ужас, очень похожий на тот незабываемый дикий кошмар, пережитый шесть лет назад в Бирюслаге, охватил Громову. Дарья все же преодолела этот морок и поспешила в спальню сына. Она распахнула дверь. Комната была пуста. Кровать разобрана. Вещи Вадима, аккуратно сложенные, лежали рядом на стуле. Пара ботинок ровненько стояла тут же, у койки. Из прихожей потянуло ледяным уличным сквозняком. И снова, уже более явственный, щемящий сердце, жалобный плач собачьего ребенка донесся до ушей женщины. Громово выскочила в прихожую. Входная дверь оказалась лишь чуть прикрытой. Дарья вышла на лестничную площадку старого четырехэтажного дома и, как была, в одной ночной сорочке поспешила по лестнице наверх. Так и есть. Дверь, ведущая на чердак, оказалась открытой. Плач доносился именно отсюда. Теперь он стал совсем громким и больше походил на вой. Вадим нашелся в центре чердака посреди покрытых замерзшей паутиной толстых стропил. Он сидел на обледенелых чердачных досках, обхватив притянутые к подбородку колени. Мальчик всем телом раскачивался, будто кланялся. Глаза его были открыты и не мигали. Из-за плотно сжатых губ исходили эти ужасные звуки, а лицо, лицо ребенка не выражало ничего. Дарья, как могла, спокойно взяла его за руку и подняла с чердачного пола. Осторожно спускаясь с сыном по лестнице, она шептала ему ласковые, успокаивающие слова. Уложив Вадима в постель, Дарья в эту ночь уже не сомкнула глаз и так просидела до утра рядом. Сын – лунатик. Как говорили в старину, сам было. И что, спрашивается, с этим делать? Дарья Громова была дипломированным медиком, практикующим, черт возьми, хирургом, причем, по отзывам коллег, неплохим. Но такое... Строго говоря, психиатрия для Громовой была совершенно непрофильной темой. Профессора-психиатры на ознакомительных университетских лекциях особенно не распространялись о лунатизме. «Так...» Слегка наскоро коснулись этого экзотического книжно-романного диагноза, и все. Скорее всего, потому что сами ничего толком не знали об этом расстройстве. Знакомый психиатр, опытный пожилой врач, только подтвердил ее опасения. Он битую четверть часа разглагольствовал о нарушении поведения во время сна. Цитировал статью из древнего дореволюционного вестника-психиатра о лунатизме, сомнамбулизме, как депривации и типе парасомнии. В конце же концов умудрился выдать на гора минимум полезной информации. Доктор сыпал терминами, гипотезами, цитатами, но на поверку все его знание о предмете оборачивалось пустышкой, бесполезной псевдомедицинской болтовней, ничего и никого не исцеляющим плацебо. Виной всему переутомление Вадика после долгих тяжких раздумий решила для себя Дарья. «Школьная программа здесь ни при чем. Общеобразовательные предметы даются мальчику без труда. Вот занятие музыкой – другое дело». А ведь Иван Генрихович Бауэр, преподаватель Вадима по классу рояля и фортепиано, в несколько пафосной манере, но весьма серьезно, без шуток предупреждал. «Класс рояля – это королевский труд, императорские нагрузки. И действительно». После его уроков Вадим возвращался домой почти без сил. «Значит, надо хотя бы на время оставить эти занятия», – решила для себя Громова. «Музыка – это прекрасно, но здоровье сына, безусловно, важнее». Вадим Громов – сын. Одиннадцатилетний Вадим Громов, победитель областного детского музыкального конкурса «Юные дарования Советской Сибири», пребывал в последнее время в каком-то приглушенном настроении. Отчим Вадика, папа Андрей, посмеиваясь и явно желая хоть как-то успокоить жену, определил новое странное состояние приемного сына, грубовато и просто, по-солдатски. «У тебя, Вадюха, головокружение, вроде как легкая контузия от успехов». Впрочем, успехи у Вадика действительно имелись, да еще какие! За это отдельная данка шон школьному учителю музыки Ивану Генриховичу Бауэру. Еще в первом классе, в Иркутской семилетней школе для мальчиков, Бауэр обратил на Вадима свое пристальное внимание. Ивана Генриховича привлекли руки мальчика, вернее его пальцы. Нервные, длинные, гибкие, аристократичные, превосходные кисти. «Пальцы пианиста! Я должен с этим работать!» С уверенностью опытного, понимающего в музыкальных делах человека решил про себя старый немец. Иван Генрихович Бауэр, преподаватель Вадима Громова по классу рояля фортепиано, к своему талантливому ученику относился беспощадно. Частенько он повторял «Успех – это талант, помноженный на ежедневный кропотливый труд. Эту старую истину никто не отменял». Иван Генрихович со знанием дела долго и довольно болезненно силой массировал кисти и особенно суставы пальцев Вадима, а после снова и снова мучил его упражнениями на стареньком и лично настроенном, любовно обихоженном, этнически близком ему рояле Бехштейн. Три с лишним года занятий по классу фортепиано не прошли для Вадима даром «Все бы хорошо», Да вот только с успехом и сопутствующим взрослением в жизнь Вадима пришли сны. Странные, мрачные, непонятные, не раз и не два повторяющиеся. Вадим возвращался домой после занятий с Бауэром и просто падал с ног. Едва добравшись до постели, он проваливался в глубокий, словно черная пропасть, сон. Чаще всего Вадиму снилось, будто он находится в мрачной, холмистой обильно каменистой местности. Вместо растительности тут и там торчат голые остовы мертвых деревьев. Лениво шевелятся, медленно перекатываясь с места на место, огромные, пыльно-серые, сухие, колючие шары. Кажется, они называются «перекати-поле». Возникает в голове у Громова такая же, медленная и ленивая, как эти колючие шары, мысль. Над его головой пасмурная, беспросветная, затянутое сизой хмарью, низкое небо. Чтобы лучше разглядеть местность, Вадим поднимается по усыпанному черным щебнем склону на вершину одного из холмов. Воздух, которым он дышит, будто в высокогорье, сильно разрежен. Мальчик чувствует себя малосильным стариком. Чтобы отдышаться, он то и дело останавливается. Вид с покоренной вершины открывается неприглядный. «И стоило ради такого стараться», — разочарованно оглядывая окрестности, думает Вадим. «И правда. До самого горизонта все те же черно-серые холмы да деревья, покойники. Хотя нет. Вон вдалеке какие-то черные муравьи ползут между холмов в его сторону. Они все ближе и ближе. Уже можно различить человеческую фигуру и, похоже, несколько псов при ней». Человек одет в серую до пят хламиду? В руке длинный посох, кривой, как знак вопроса. Лицо мужчины спрятано под бесформенным капюшоном. «Это пастух», — почему-то решает Громов. Никакого стада или отары не видно. Лишь слабое подтверждение догадки Вадима, вокруг пастуха в серой хламиде кружится, трется, а его ноги несколько собак. Псы пытаются преданно заглянуть в невидимое лицо хозяина. Вадим напрягает зрение. Шесть лохматых, грязно-серых пёсьих тел продолжают кружить у ног человека. Но с этими овчарками что-то не так. Совсем не так. Вадим вглядывается. У этих существ на месте собачьих морд безволосые, бледные человеческие лица. Только вот глаза на этих лицах затянуты мерзкими, грязно-серыми бельмами. Нижние и верхние челюсти этих жутких созданий по-собачьи выдаются вперед. Белесые языки и острые клыки торчат наружу, но все же это люди. Бесспорно, люди, хотя и с песими телами. Пастух как будто ищет грибы. Наклоняясь то здесь, то там он находит на земле нечто. Загнутым концом длинной клюки, цепляя за шею, пастух подтаскивает к своей находке одну из собак. Голодная тварь жадно набрасывается на эту штуку и мгновенно пожирает. Пятеро оставшихся псов внимательно, напряженно и ревниво следят за своим более счастливым, поглощающим пищу собратом, затем, устав от созерцания чужого удовольствия, задирают вверх жуткие, почти человечьи головы и начинают выть. Да нет, не выть! Псы начинают рыдать, плакать горестно и безысходно, выдавая в конце каждого периода свои жалобы щемящее пронзительное крещендо. Вадим закрывает уши руками, пытаясь защититься от этих невыносимых звуков, но тщетно. Мальчик сам не замечает, как постепенно, теряя власть над рассудком, присоединяется к этой то ли человечьей, то ли пёсьей жалобе. Иван Генрихович Бауэр, друг. Когда-то, похоже, целую вечность назад, Оган Бауэр являл из себя образец настоящего советского человека. Будучи активным членом ВКПБ, он искренне причислял себя к верным последователям товарищей Маркса, Энгельса, а также, разумеется, Ленина, Сталина, Однако ближе к концу 30-х, после поэтапного и планомерного отстрела товарищей по партии, безусловно, таких же, как и он, пламенных советских патриотов, Бауэр в своем советском патриотизме несколько поостыл. После же ликвидации в августе 1941-го республики немцев Поволжья прозрел окончательно. С возрастом Иван Генрихович наконец-то начал понимать разницу между умозрительными глупостями и реальной жизнью. «Майн Год!» – часто и печально размышлял Бауэр. «Какой смысл в том, чтобы сохранить жизнь одному старому бесполезному суетному идиоту и отнять ее у миллионов умных, даже гениальных, полных могучей энергии и великих замыслов людей? Варум, Майн Год! Почему?» Зачем ты отнял у меня единственного сына? Для чего ты сберег меня, старого дурака? Я выжил, не умер от голода и лишений, даже не был арестован и брошен в лагерь. Раньше я не верил в тебя, а теперь верю. И все потому, что воистину неисповедимы пути твои. Чтобы вновь обрести душевное равновесие, Бауэр прибегал к старому испытанному способу. Он ставил на древний патефон еще более древнюю заезженную пластинку и слушал. Старый Иоганн внимал сквозь хрипы и шелест рапсодии Брамса, стихам и стихеям великого Гёте, контральта давно забытой певицы, внимал звукам, пришедшим из самой бескрайней, необъяснимой и непостижимой глубины вселенной, Звуком неоспоримо свидетельствующим об извечном, непостижимом существовании самого. Словно коршун, простирающий легкие крылья, Среди утренних туч и следящей добычу, воспари, песнь моя. Ибо Господним перстом каждому путь предуказан. Путь, что счастливца, скоро домчит к цели отрадной. Тот же, кто в тщетном противоборстве с нитью неумолимой, Тот знает, пускай, беспощадные ножницы Однажды ее пресекут. Слёзы умиления, Слёзы искреннего счастья Текли по лицу старого немца, По впалым морщинистым щекам, По легкой серебристой щетине подбородка. «Воистину!» — трепетала потрясенная душа Иоганна Баура — Что за мистический, вдохновенный союз великой музыки и гениального текста? Это ли не божье чудо, если старая граммофонная пластинка имеет власть вызвать у не слишком счастливого и слишком пожилого человека такие эмоции? Решение Громовой приостановить на время занятия с Вадимом Иван Генрихович принял со странным, неожиданным для Дарьи спокойствием. Даже было чему удивляться после трех лет кропотливого труда, после почти ежедневных интенсивных упражнений, после такого успеха, достигнутого на областном музыкальном конкурсе юных дарований, остановиться? Даже временно? Дарья ожидала чего угодно. Отказа, отрицания, гневной вспышки со стороны пожилого, но порой весьма эмоционального учителя, но не спокойствия, не безоговорочного согласия. Громова так растерялась, что без утайки поведала Бауру о внезапном и пугающем недавнем ночном происшествии с Вадимом. Ивана Генриховича тут же оставила мнимое душевное равновесие. Выслушав маму своего лучшего ученика, он страшно разволновался. С темпераментом более подходящим какому-нибудь неаполитанскому маэстро старый немец, воздев ввысь, бледный указывающий перст почти прокричал «Вот как! Сомнамбулизм!» «Майн Гот! Это знак! Прочь сомнения! Санятие необходимо прекратить! Хотя бы временно!» Дарья оставалась лишь растерянно взирать на раскрасневшееся, длинное, с большим орлиным носом лицо Бауэра, на его негодующе растрепанную седую шевелюру. Меж тем учитель Вадима имел в виду совершенно другие, отличные от громовой резоны для своего решения. Не далее, как вчера, Бауэр получил заверенную гербовой печатью телеграмму. Это было приглашение на всесоюзный юношеский музыкальный конкурс. И где нибудь в самой Москве, в пригласительном списке фигурировали Вадим, один из его родителей, а также, в качестве учителя молодого таланта, скромная персона самого Ивана Генриховича. Ранний успех. Вот в чем видел Бауэр самую страшную опасность для своего ученика. Испытание медными трубами оказывалось непосильным даже для иных зрелых мужей. Слава калечила. Ломала нравственный хребет куда более взрослым и сильным людям. Что уж говорить о ребенке. Говорят, что на первом изобретенном в Европе клавесине красовалась, как предупреждение, древняя латинская мудрость. «Sig transit gloria mundi» С тех давних пор ничего не изменилось Иван Петрович Бабр, друг И все-таки есть еще на свете настоящая мужская дружба Подполковник запаса МВД Бабр, окруженный почетом и уважением своих благоприобретенных грешань Мог бы на старости лет расслабиться Однако дела семейные, столь непривычные и сложные для старого холостяка, практически без остатка поглотили и время, и внимание Ивана Петровича. То заболел, как люшим грешанием младший, но, слава богу, обошлось, вылечили, то стал отбиваться от рук старший, Витек. Вдруг стал дерзить, пропадать где-то, курить свои шестнадцать, как паровоз. Это бы еще ладно, но ведь он, засранец, с дурной компанией связался. Выпивший стал домой являться, и это имея отчима, подполковника МВД, хоть и запаса. Пришлось срочно принимать меры. Да радикальные, да дедовские, по интеллигентским меркам даже варварские, но зато действенные. Однажды Витек, он же Гришаня-старший, явился домой поздно ночью и под шафе Иван Петрович взял пасынка за плечи. Развернул к себе лицом и целую минуту молча смотрел ему в лицо. От этого прямого взгляда у подростка тоскливо заныло в животе. Витьку было чего пугаться. Кое-кто постарше и куда духовите, и Витька знал и помнил эти глаза. Да и как их такие забудешь? Круглые, гипнотизирующие, пронзительные. С радужкой цвета бледного янтаря и кошачьими, чуть заметно вытянутыми по вертикали зрачками. Отчим слегка оттолкнул Витьку и бросил на стол целую пачку дорогих папирос Казбек. Затем из казенно украшенной красивой с красным кремлем этикеткой бутылки более чем наполовину наполнил водкой граненый стакан. «Эй!» Под тигриным взглядом отчима пасынок ослушаться не посмел. «Теперь кури!» Напрасно сердобольная мамаша тихо плакала жалостно скреблась за запертой кухонной дверью. Несчастный Витек в слезах и соплях, с отдающей в болотную зелень физиономии, неудержимо блевал в заранее приготовленное поганое ведро. После чего вновь следовал спокойный, негромкий прикосотчима «Эй! Кури!» И так, пока не закончилась пачка отменного Казбека и пол-литровка начальственной дорогой столичной. И что же? Похоже, деды знали толк воспитаний. После такого угощения Витек на водку и курева смотреть больше не мог. По этой весомой причине у него и с бывшими приятелями дружба более не складывалась. Фиксатый и прыщавый атаман местной подростковой ватаги так прямо и заявил Витьку. «То, что у тебя отчим бывший ментяра, то не твой косяк. Отчим, то чужая кровь не родной батя». «Другое дело, братишка, что тебе чего-то не в мазь стало с корешками стаканчик-другой опрокинуть. Как говорится, по-людски. Вот это уже тухляк. Ну а коли так, какая тебе теперь вера?» Вынеси свой вердикт, прыщавый атаман сыкнул сквозь зубы, отправив Витьку под ноги длинный презрительный плевок и с достоинством удалился. Как-то вечером в квартире Бабра раздался телефонный звонок. Благо, персональный телефон подполковнику МВД, пусть даже в отставке, полагался. «Бабр слушает», — пробасил подняв трубку Иван Петрович. «Здравствуйте, товарищ Бабр. Это Громова. Бывшая заведующая медчастью Берюслага вас беспокоит», — отозвался знакомый женский голос. «Даша! Громова!» — обрадовался и одновременно удивился Бабр. «Что же так официально, Дарья Михайловна? Для друзей я Иван Петрович. Или ты запамятовала? Ты вроде не старушка, не чита некоторым пенсионерам». «Да, конечно, Иван Петрович, смутилась Даша. Я по поводу мужа. Только я вас умоляю, Иван Петрович, не дай бог Андрей узнает, что я вам звонила». Услышав от своей бывшей подчиненной романтической макаронной эпопеи Сташевича, А затем о его неудачной попытке поступить на службу в милицию Бабар вначале искренне устыдился. Затем внешне и внутренне поморщился и принял меры. Генерал-майор Бажов, заместитель начальника областного МВД, на память не жаловался. Личная встреча со старым боевым товарищем Бабаром лишь освежила ее». Бажов прекрасно помнил и самого толкового капитана Сташевича, и его личное дело, отложенное в долгий ящик. Более того, Дмитрий Леонидович имел право гордиться собой. Интуиция, да чего там, чекистское звериное чутье, жизненно необходимое в столь агрессивной среде, его не подвело. Не зря тогда, два года назад, он притормозил карьеру капитана Сташевича. Совсем недавно, в феврале месяца этого года до него отверных людей дошла информация. Большой человек, в лице замначальника Иркутского отделения МГБ генерала-майора Сугробова, санкционировал раскрутку большого дела. Главными фигурантами были избраны о-хо-хо, начальник бюро Слага майор Бабр и его заместитель капитан Сташевич. Совсем не факт, что, не поменяйся тогда столь стремительно обстоятельства, Бажов стал бы вступаться за старого друга и его заместителя. Обращаться к самому маршалу Победы Жукову на предмет заступничества по столь скользкому и горячему вопросу такая благотворительность могла оказаться себе дороже. Но теперь обстоятельства изменились, да еще как!» днями был арестован в Москве сам маршал Берия. Следом полетели на местах головы верных ему людей и прежде всего отправлен в отставку свежеиспеченный генерал-лейтенант Сугробов, назначенный на должность начальника ОМГБ только в марте. А в новообразованном, путем слияния МГБ и старого МВД-гиганте, начались гигантские же сокращения, переназначения, увольнения, короче говоря... Бардак. На данный момент, после падения всесильного Лаврентия, кажется, все успокаивалось. Бажов, не без протекции Жукова, получил очередное звание генерал-майора и должность Сугробова. Свежие верные люди в новом МВД тоже требовались. От слова «очень». Так что теперь толковому капитану Сташевичу можно и даже нужно было помочь. Тем более имелась острая нужда в таких офицерах. Берия успел объявить большую амнистию. Политических она почти не коснулась, зато на волю выпустили почти 2 миллиона уголовников. Из них многие тысячи попадали в категорию матерых и крайне опасных. За считанные месяцы огромная страна превратилась в зашуганного терпилу. Старинный Иркутск, второй после Красноярска в огромной восточной Сибири по численности населения город, тоже не миновало чаши сия. Для чего это дикая амнистия нужна была Берии, понятно. В смутное время проще ухватить кормила верховной власти. Только вот расхлебывать последствия этой борьбы великих за великую власть приходилось тем, кто попроще, средним и маленьким. Короче говоря, тем, кто на земле. Домашний телефон Усташевичей был. Вернее, такая привилегия, как практикующему хирургу и заведующей отделением больницы, полагалась Дарье Громовой. Иван Петрович позвонил Андрею, но по телефону ничего ему объяснять не стал, держал интригу. Они встретились неподалеку от исторического центра Иркутска, на живописно-старинной нижней набережной Ангары. «Завтра выходишь на службу, Андрюха», – сходу огорошил Сташевича старик баба принимая обратно свой чин капитана МВД, а заодно и майорскую должность старшего оперуполномоченного. Между прочим, в уже знакомом тебе увд Ангарского района. О звонке Даши Громовой Иван Петрович, помня ее настоятельной просьбе, естественно, не упомянул. Да и с какой стать? Это ведь лично он, бабр, без всяких напоминаний нашел время и возможности принять посильное и доброе участие в судьбе бывшего подчиненного, своего друга и просто хорошего человека.